Как же сильно он тебя любит, сказал Аарон, и Колла едва не разорвало от противоречивых желаний возразить ему и согласиться с ним. "Папа", повторил он, и прозрачная фигура подплыла к нему. Колл будто очутился внутри туманного вихря. Но в этом прикосновении не было ничего успокаивающего. Оно было слишком нечеловеческим, слишком холодным.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 Я должен был тебе помочь, Коул, сказал Аластер. Я не смогу жить, если с тобой что-то случится. Ты мой сын, а вы его отец, воскликнула Тамара. Вы не должны были этого делать. Вы нужны Коул. Я тоже этого не хотел, признался Аластер. Я буду скучать по возможности ходить с ним в кино, чинить вместе машины.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 Думаю, я тобой горжусь больше всех своих учеников. — М-м-м, — протянул Аарон. — Завтра я буду рядом, — пообещал Руфус. — Что бы ни произошло, я буду на твоей и Тамариной стороне. И для меня не будет большей чести. Кол кашлянул, прочищая горло. <кластинистры> — Спасибо, мастер Руфус. Мастер кивнул Кал.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 Немногие согласились бы с таким соседством, ответил Аарон. И почти никто не стал бы так рисковать, как ты, чтобы вернуть меня к жизни. Ты всегда ведёшь себя так, будто обязан мне за то, что мы друзья, потому что я правильный, вежливый и нравлюсь людям. Но это я должен быть тебе благодарен, Кол. И я благодарен. Кол улыбнулся.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 складывающиеся в узоры светящиеся камни в стенах, лестница по направлению к галереи. Его не покидала мысль, что он видит все это в последний раз. Внезапно он услышал громкий лай. Хэвок выскочил из-за двери их комнаты и бросился к ним, едва не сбив кола с ног, подпрыгнул, поставив передние лапы ему на грудь и отчаянно заскулил. «Что такое?»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 а не потому, что привязан к тебе хаосом. Он твой волк, и, думаю, заслужил свое место рядом с тобой». Из магистериума они вышли в шестером. Мастер Руфус, Тамара, Гвенда, Джаспер, Кол и Хевок в качестве замыкающего. Кол тотчас увидел Кимию. Она стояла почти вплотную с мистером и миссис Раджави. Все трое с тревогой смотрели на Алластера, который парил в воздухе неподалёку, но не слишком близко от членов ассамблеи. Учитывая случившееся с Раваном, Кол не был уверен, что он вправе осуждать Раджави за их отношение к Каластару. Поглощённый любой стихией, наверняка внушал ему ужас, но и не осуждать не мог. Тамара немедленно побежала к своей семье, а Кол и остальные подошли к Каластару и магам. Хевок и Кол поприветствовали Аластера, который провёл воздушной рукой по волосам сына, слегка взлохматив их. Но это было не похоже на полноценное прикосновение. Хевок обнюхал его всего, и встревоженно лая прошёлся у него между ног. Вокруг них толпились члены ассамблеи и несколько незнакомых Коллу магов, которые рассказывали об устройстве башни.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 Свойства этого материала позволят магам видеть всё, что будет происходить внутри, и если представится шанс, прийти на выручку. Но тогда Алекс Страйк сможет призвать других элементалей хаоса, заметил Грейвс. Скажи ему, что их помощь не понадобится, предложил Арон. Людям нравится слышать подобное. Но что, если она нам всё-таки понадобится? спросил Кол. Просто скажи,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 И от неожиданности отпрянул, когда прямо из лужи выросла колонна воды, из которой проявился Лукас. Маги заахали, и кое-кто даже попятился. Настал черёд Колла. Он достал из кармана кварц Гретты, наклонился и изо всех сил ударил им о камень. Кварц разлетелся на множество блестящих фрагментов. Окружающие выжидающе уставились на Колла. Ничего не произошло. Нет, это сработает, прошептал Джаспер в ухо Колла. «Э -ге Гей-гей, произнёс кто-то со скукой в голосе. Все повернулись и увидели Грету, подрагивающую кучу камней, расположившуюся на краю образованного ими круга. Я здесь. Она и Лукас помахали друг другу, а Аластер медленно подошёл к ним. Раван разбрасывая искры, скользнула следом. Маги посторонились, предоставляя поглощённым необходимое им пространство, или же наоборот, предоставляя себе возможность быть от них в стороне. Услышав крики, Кол повернулся и увидел Гвенду на повышенных тонах спорящую с мастером Руфусом. "Но я должна пойти. Мы в одной ученической группе. Я помогла найти поглощённых"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 И несколькими секундами спустя они уже стояли перед старейшим членом ассамблеи вместе с Хевоком, который не отходил от кола ни на шаг. "Это такхваченный хаосом волк", раздражённо начал Грейвс. "Он не охваченный хаосом", перебил Кол. "Он обыкновенный волк". Грейвс уставился на Хевока, который моргнул на него большими и совершенно обычными зеленоватыми глазами. Готов поклясться, он Тамара хихикнула, но тут же примолкла. Грейвс бросил на неё сердитый взгляд. "Свяжите им руки", распорядился он. Мастер Милаграс и мастер Норд подошли к ним сзади. Ребята убрали руки за спины, и учителя стянули их запястья заколдованными тянущимися металлическими полосами. Кол знал, что это необходимо.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 но то были детские мечты его нынешние проблемы небольшим волшебством было не решить возможно их удастся решить большим волшебством подхватил его мысль о арон они летели над полями и серыми линиями шоссе удаляясь от леса и магистериума кол оглянулся на хева которого крутило в воздухе лапы во все стороны и тамару чьи темные волосы впечатляюще развивались позади нее. Она поймала взгляд Колла и ободряюще улыбнулась. Вдалеке возвышалась золотая башня. Хотя ее и построили очень быстро и лишь чтобы выиграть время, поблескивающие стены производили приятное впечатление и выглядели основательно. Колл задумался, для чего ее будут использовать после сегодняшнего дня. Разумеется...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 «Строительство этой дурацкой башни!» «Моя башня не дурацкая», — сказал Алекс и нетерпеливо махнул рукой в сторону Грейвса. Из его пальцев вырвался залп черного пламени и поглотил члена ассамблеи. В считанные секунды от него остался лишь выжженный круг на траве. Кимия завизжала, но быстро, пусть и с явным усилием, умолкла под недовольным взглядом Алекса.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 Пусть заложники выйдут вперёд, распорядился он. К входу в башню Кол посмотрел на Тамару. Их взгляды встретились. По крайней мере, они были вместе, с Ароном, втроём против целого мира. Разве мог Кол подумать, когда Руфус их выбирал, что эти двое станут самыми важными людьми в его жизни? Он взглянул на Джаспера, на решительное выражение его лица.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 Огонь встал стеной вокруг Джаспера, Колла, Тамары, Кими, Хевака и Алекса, отрезав их от остальных магов, но оставив при этом доступ в башню. Алексу хмыльнулса. "Пора вам увидеть ваш новый дом. Колл, ты идёшь первым". Бросив прощальный взгляд на огонь, скрывший за собой мастера Руфуса, Колл направился к тяжёлой деревянной двери. Он не мог её открыть, поэтому остановился в ожидании, когда его нагонит элементаль хаоса. Тот протянул к створке извивающиеся щупальца, но стоило ему коснуться ручки, и на её месте появилась дыра. "Автоматонес!" закричал Алекс. "Давай ты!" Огромный элементаль металла наклонился к двери сквозь дымовую завесу. Кол уставился на гиганта.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 Алекс самодовольно улыбался, осматривая свои новые владения. За его плечами развевался плащ. Алекс не выпускал руки Кими, и Колу подумала, что её улыбка кажется вымученной. Он на это надеялся. "Весьма неплохо, как думаете?" спросил Алекс и махнул рукой вокруг, указывая на мраморный пол, большие мягкие диваны с подушками и гигантский телевизионный экран. "Мам,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 По её лицу ничего невозможно было понять. Уколо похолодело внутри. Что если она видела из окна смерть Грейфса? Что если она передумала? "Успокойся", призвал его Арон. "Ты этого не знаешь". Но в его голосе тоже звучал страх. Анастасия пересекла зал и встала рядом с расплывшимся в улыбке Алексом.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 — спросила Кимия. — Это моя сестра. Алекс помедлил. — Она предана моему врагу, Кимия. — Как насчет того, чтобы убить мальчишек и запереть девчонку в подземелье? — примиряюще предложила Анастасия. — Здесь есть подземелье? — вклинился Джаспер. — Конечно, есть! — повысил голос Алекс. — И не заговаривай со мной, пока не спросят, де Винтер. Ты должен был перейти на мою сторону.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 Перепуганная она попятилась от Алекса. Корабок выпал у неё из рук. "Ты правда думала меня предать?" наступал Алекс. "Меня? Того, кто хотел спасти тебя от скучной старой жизни? Всё не так, как ты обещал", сказала Кимия. "Ты никогда не говорил, что будешь вредить другим людям. И ты изговорилась с ними за моей спиной, с этими неудачниками".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 Сверкнув глазами, Анастасия шагнула к Колу. Между ними мелькнуло что-то серое. Хевок прыгнул и сжал челюсти на запястье женщины. Она закричала и уронила коробок. Алекс бросил в Хевока разряд хаоса, но волк отпрыгнул, и чёрное пламя попало в стену, вызвав новые разрушения. "Из-за тебя я разрушаю свою башню", закричал Алекс на Кола.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 Башня задрожала, а Алекс не переставал кричать. С жутким воем он откинул голову назад, и из его глаз вырвались струи тьмы. Тимия визжала во всю мощь лёгких. Тамара стояла перед ней, держа щит из воздуха. Алекс повернул голову набок. Поглощённые окружили его со всех сторон. Из глаз юноши потекли чёрные слёзы. Он вытянул руку,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 придержали её на мгновение, а затем отпустили. Тело Алекса дёрнулось, и он судорожно вздохнул. "Гарон", подумал Кол. Получилось, но ответа не последовало, только всепоглощающая тишина. Кол был один. Он и не знал, что успел отвыкнуть от одиночества в собственной голове. Вернулся грохот а с ним и понимание, что сражение все еще продолжалось. Дракон Хаоса съел часть Золотой Башни. Дюжины магов с помощью Алластера и магии воздуха взлетели на второй этаж и присоединились к Джасперу и Тамаре, отбивающимся от Автоматоноса. Грета, Лукас и Раван не остались в стороне. Грета забрасывала элементали Хаоса камнями, Лукас окатывал их кипятком, а рован швырялась в них огнем. Внутри башни кимия положила голову Анастасии себе на колени и старалась поддержать в ней жизнь. Кол с трудом поднялся на ноги. «А-а-а! Алекс!» Алекс открыл глаза. Кимия ахнула. Они больше не были черными и звездными. Обычные голубые глаза. Алекс зашелся в кашле,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 закричал Алекс голосом, который звучал одновременно и как его собственный, и как чужой. Остановите создание хаоса. Я приказываю вам остановиться. Дракон немедленно замер. Автоматона заревел. Снаружи им вторило эхо других элементалей. Возвращайтесь назад в хаос, скомандовал Алекс. Вернитесь туда, откуда вы пришли. За спинами Норта Руфуса и Милаграс толпились другие маги. Они все смотрели на Алекса, который размахивал руками и тем самым разгонял порождение хаоса. Они уходят, ошеломлённо произнесла мастер Милаграс. Смотрите, сквозь пробитую в стене дыру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 заявила Анастасия и маги во всей комнате застыли, не дыша, ловя каждое её слово. Всё это сделала я, не мастер Джозеф, не Константин Меддан, а я. Они все были моими пешками. Как и вы? Как? спросил мастер Норт. Как ты это сделала? Я училась у лучших, ответила она.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 И тут Кол заметил Хевока. Волк подкрался к Алексу сбоку и мягко ткнулся носом ему в ладонь, как он всегда делал с Ароном. И Алекс, Арон, кто если не он, рассеянно погладил Хевока по голове. Кол видел, как мастер Руфус сощурился, глядя на волка. Но прежде чем он сумел что-то сказать, по лестнице бегом поднялись мистер и миссис Раджави.